Глава сорок восьмая. Восток. Лес Пухового острова наконец погас. Тяжелые дождевые капли потушили ветви, исходившие теперь тошнотворным желтым дымом. Девочка-тень покинула место своего изгнания и погрузила пальцы в землю. Комета, покончившая с великой скорбью, и до того много раз являлась в мир. Однажды, много лун назад, Она оставила после себя две жемчужины, напитанные её силой. Твёрдые осколки самой себя. Тани подняла на ладони жемчужину, которую так долго носила в своём теле, защищая и питая собой. И дождь омыл её дочисто. Грязь и вода стекали к ногам девушки. С ними наши предки управляли волнами. С ними мы сохраняли силу дольше, чем могли раньше. жемчужина сияла в чашечке ладоней внутри ее темнела синева глубокая как бездна они почти тысячу лет как потеряны не потеряны спрятаны тани прижала жемчужину к сердцу стоя в оке бури где в далеком прошлом приносились нерушимые обеты перед лицом богов она поклялась до смертного дня она будет искать великую нейматун освободит ее от плена и принесёт ей в дар эту жемчужину. Пусть даже на это уйдёт вся её жизнь. Она вернёт дракону украденную драгоценность.